«Но теперь мне больше нечего опасаться. Что бы со мною ни приключилось, все равно останутся львята. Я рад, что усыновил мальчиков. Нужна была решимость, чтобы расстаться с надеждой и иметь от тебя детей. Но мне легче на душе с тех пор, как я знаю, что мой очаг не погаснет». «Ты прав», — понимающе сказала Луция но устремилась она прямо к цели. Что меня смущает, так это мысль о Дометилле. Я не люблю эту сухую, напыщенную особу, но в конце-то концов обоих твоих львят родила она. Мне неприятно вспоминать, что она прозябает на бесплодном островке посреди Балиарского моря, а ты между тем собираешься вырастить ее сыновей, властителями Рима.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 Я не желаю, чтобы твердые ясные принципы, которые мой квинтилян внушает мальчикам, расшатывались и затемнялись нелепыми, бабьими, суеверными россказнями о распятом Боге. Все в этом учении, которому, к несчастью, следует Дометилова, его отрешенность от мира, его отвращение к действительности, его равнодушие к государству —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 Его долгом перед Юпитером и перед Римом было сказать «да». Но придвинувшееся к нему лицо женщины, которую он любил, путало его мысли. Он колебался. Он хотел скрыться от ее лица, он отвел глаза, но в зеркальных стенах вокруг снова и снова встречало его лицо Луции. Видя его замешательство, она продолжала. «Откровенно говоря, ваш Квинтилиан — страшный педант. Пусть мальчиков хоть иногда обдувает свежим ветром. Мне кажется, это им совершенно необходимо». Домициан, наконец, приготовил ответ. «Разумеется», — сказал он галантно, — «я ничего не имею против того, чтобы и мои львята наслаждались вашим обществом, моя Луция». Но я бы не хотел, чтобы их отравлял своими взглядами ваш Матафий или же в особенности еврей Иосиф, своей сентиментальной болтовней насчет того, что, дескать, есть паштет из павлиньего мяса – богохульство. Значит, гордому римлянину Квинтиляну не хватило достоинства промолчать. Он должен был немедленно донести на Матафия и его отца –